Теперь, когда я понял, куда идти, стало гораздо проще туда добраться. Мы дошли до ближайшего лифта, и я целую минуту тщательно стирал свой пароль, чтобы это не заметили остальные лифты. Звучит тривиально, но проблема в том, что если лифты потеряют из виду один из них, другой может попытаться занять его место. А это приведёт к катастрофическим последствиям для пассажиров. Сначала я отправил на лифте дрон. Просто убедиться, что никто не ждёт нас у входа в геомодуль. А потом повёл туда мики Аббена и Ируны. Мы прошли под прозрачным куполом геомодуля. Над нашими головами всё так же клубились тучи. Я запечатал люки и поставил на них пароли. Хотят только лишь для того, чтобы успокоить людей. Боевые боты могут прорваться через них, если поднатужатся. В особенности, если все трое навалятся на один люк. Я надеялся, что они планируют устроить засаду на пути к шаттлу, и это тоже не самый удачный вариант, но мы выиграем немного времени. Я послал дрона проверить другие коридоры, ведущие к шаттлу. Может, он сумеет найти ловушку? Вряд ли боты решат воспользоваться лифтом, даже если снова перехватят контроль над системой. Они ведь знают, на что способны автостражи. Но на всякий случай я велел своему невидимому лифту двигаться по комплексу с осторожностью. В общем, первый шаг для того, чтобы вернуться в шаттл, это выманить из него Герд. Мне пришло в голову, что я бы справился быстрее, если бы мне кто-нибудь помог. Микки положил Ируны на мягкое кресло у консоли, а Абене копалась в своей аптечке. Я попытаюсь установить соединение с шаттлом через порты и скафандров в рубке, но придётся включить здесь аппаратуру. «Можно использовать против боевых ботов экскаваторы». На самом деле я хотел использовать экскаваторы немного по-другому, но не собирался затевать об этом спор. Аббене, понимающе кивнула и сунула в уцелевшую руку Микки лекарство. «Микки, займись, Ируна, а я пока включу аппаратуру». Потом она нахмурилась, глядя на меня. «У тебя кровь». Я опустил взгляд. Из меня сочилась смесь крови и других жидкостей. Ненавижу течи. Мои вены затягиваются автоматически, а часть шрапнели уже выскочила, но снаряд в боку ещё двигался, так что рана открылась. Я осторожно увеличил сигнал болевых сенсоров. О да, неприятно. Эх. «Куда тебя ранило?» — спросила Аббена. Она шагнула ко мне и протянула руку, чтобы распахнуть куртку. Я отпрянул. Она вздрогнула и остановилась. Микки повернулся и сфокусировал на мне визуальные сенсоры. Я посмотрел на своё лицо через его камеры. Мне казалось, что я хорошо научился контролировать выражение лица, но, видимо, только когда не испытывал сильные эмоции. «Аббена не сделает тебе больно, автостраж», — сказал Микки по сети. Аббена подняла руку ладонью вверх. Такой жест обычно означает «не стреляй». Только она не боялась. Она смотрела на меня, как ни в чём не бывало. «Прости, но тебя нужно подлечить», — сказала она. «Может, ты предпочитаешь, чтобы тебе помогал Микки?» «Не...» — начал я. И запнулся, потому что не знал, как закончить фразу. Мне нужна была помощь, но я не хотел, чтобы до меня дотрагивались. Два взаимоисключающих желания. она наблюдала за мной. «Микки, можешь отвлезти от Ируны?» — наконец спросила она. «Я в норме», — просипела Ируна. «Всё нормально». Она жмурилась и сжимала тюбик с гидрогелем из аптечки. «Хорошо», — сказала Абина. «Я займусь панелью управления, а ты, Микки, иди сюда и помоги Ирину». Не сводя с меня взгляда, она протянула Микки аптечку. «Подними левую руку и задери рубашку, автостраж», — сказал Микки, когда Аббене отошла к консоли. Для этого мне пришлось отложить ракетную установку Уилкин и прочие снаряжения. Я положил всё это на кресло за своей спиной, потому что так поступил бы обычный автостраж, а сейчас мне следует выглядеть обычным. Я размышлял над ответом, который дам Аббене, и решил, что лучше всего просто исправить ошибку. «Я не Рин. Рин — это...» Аббана включила панель управления экскаваторами. Не глядя на меня, она изучала консоль. «Консультант Рин? Твой начальник, да-да? Извини». Микки просканировал меня и послал мне результаты по сети. «Ого, во мне засели огроменные куски металла». Микки выдвинул из груди зажим, чтобы держать им аптечку, а здоровой рукой запустил в меня щипцы. «Блокировать нервную систему не нужно», — сказал я Микки. «Я могу отключить болевые сенсоры». «Это будет весьма кстати», — Микки начал ковыряться щипцами в моём боку. «А у меня нет болевых сенсоров. Зато и боли нет». «Ага. Вот в чём разница между ботами и автостражами. Однажды мы с Гиком обсуждали и другие различия. Что мы не можем друг другу доверять из-за приказов, которые нам дают люди». Тогда Гик сказал... «Здесь нет людей». «Ну, а здесь люди есть». мики ты рассказал Доне Аббене, что нет никакого консультанта Рина, есть только я». «Да». Микки нащупал снаряд и осторожно потянул. «Я рассказал ей, когда первый боевой бот напал на Уилкин, и Дона спросила, уверен ли я, что ты сказал правду». А через некоторое время он добавил... Я рассказал ей, потому что мне этого хотелось, а не потому, что пришлось». Уверен, что Микки твёрдо в это верил. «А почему она решила, что я вру?» «Потому что в той юрисдикции, где работает Good Night Lander Inc., нанимать автостражей — противозаконно». Микки закончил накладывать на рану клеевую заплату и перешёл ко второму снаряду. Она сказала, что тебя, наверное, послал кто-то из Гуднайт-Лендер, но не хотел, чтобы мы знали, кто он. Она сказала, это не имеет значения, раз тебя послали нам на помощь. С панели управления Аббена включила экскаваторы. Пора разведать, что происходит на шаттле. Это было непросто. Ведь я не хотел, чтобы герт или ещё какой-нибудь потенциальный убийца, бродящий по комплексу, Выследил нас через сеть или порт голосовой связи Микки и Абена. Но хорошо, что у мики оказались сетевые адреса двух скафандров из рубки. Сеть шаттла по-прежнему работала, и я сумел проникнуть в неё и послать запрос первому скафандру. Немного поковырявшись, я активировал порт. Сначала я услышал голос кадра. Он спрашивал, в каком состоянии Эджеру. Брайс ответил, что медсистема восстанавливает Эджеру. «Вайбл тоже что-то говорила, но я не разобрал. Потом я услышал Герд. «Есть ответ со станции?» «Пока нет», — слегка раздражённо откликнулся кадр. «Видимо, помехи из-за грозы». Вайбл снова заговорила, по-прежнему неразборчиво. «Нет, нужно сидеть на месте, пока не услышим от них новостей», — сказала Герд. «Так-так». Она говорила спокойно и уверенно, хотя я не сомневался, что анализ голоса покажет скрытое напряжение. я соединился и стёр следы своего присутствия в сети. Аббене включила экран над панелью управления, на нём показывались экскаваторы. «Вот», — пробормотала она, — «экскаваторы включены. Это займёт несколько минут, надеюсь, ты с ними справишься. Похоже, все инструкции удалены». Микки уже вытаскивал осколки из моей спины. «Остальные члены группы не ранены. Герд по-прежнему ведёт себя как охранница. Она не даст им выйти из шаттла вам на помощь. И они не могут наладить связь со станцией». Аббана подняла голову и нахмурилась. «А в чём проблема? После прибытия мы поддерживали связь со станцией? Не могло же...» Я не расслышал остального, потому что пришёл отчёт от дрона. Он добрался до зала дезинфекции, и шлюз шаттла оказался в зоне сканирования. Никаких следов боевых ботов дрон не обнаружил. «Их там нет», — сказал я. «Что?» — Аббана встревоженно поднялась. «Кого?» «Боевых ботов. Дрон не заметил их на пути к шаттлу». Я покопался в присланных данных, сканах, видео и аудиозаписях. Сканер дрона был значительно лучше моего, и он тщательно осмотрел путь, отмечая места, где можно устроить засаду. Сравнивая со схемой... Я не увидел ничего, что он мог пропустить. «Их там нет». Я отправил данные с дрона в нашу закрытую сеть. Просматривая видео, Микки вскинул голову. Аббена бросила встревоженный взгляд на Ирона. «Наверное, они здесь, около модуля, пытаются устроить нам ловушку?» «Возможно». Я отыскал свой невидимый лифт и велел ему двигаться к дрону, а дрону приказал доехать на лифте до ближайшего к геомодулю выхода. Через минуту дрон уже был в коридоре перед люком, который я запечатал, и сканировал пространство. Я просмотрел запись пустых коридоров и перекрёстков. Ничего. Боты не сидели в засаде ни на пути к шаттлу, ни перед геомодулем. В моём плане не было места для полного провала. Но я точно что-то упустил. И всё-таки сейчас не время паниковать. Я вернулся к своей первой встрече с дроном тем сведениям, которые он мне дал, прежде чем я взломал сеть боевых ботов. Там говорилось о третьем боте. Он значился как активный, но вне зоны доступа. Я решил, что он вне зоны, потому как двигается к шаттлу, чтобы устроить нам ловушку на обратном пути. Но точно я не был уверен. Я углубился ещё дальше в прошлое. Уилкин и Герд прислали сюда вместо нанятой компании охраны, чтобы помешать оценке комплекса и убить группу. Так почему же они не стали действовать прямо на транзитной станции? Там совсем мало людей, это было бы просто. На станции не понадобилось бы придумывать что-то дополнительно, а теперь им нужно ещё покинуть комплекс. Шаттл не способен пройти через червоточину. Им придётся вернуться на транзитную станцию, убить персонал портовой администрации и украсть корабль, чтобы пройти через Червоточину. Желательно корабль без бота-пилота, который будет энергично сопротивляться попытке его украсть. Придётся потрудиться. А учитывая боевых ботов в комплексе, готовых уничтожить любого, кто сюда явится, зачем вообще сэр Криз понадобилось ещё кого-то нанимать? Очевидный ответ — Уилкин и Герд прибыли не для убийства группы. Они хотели проникнуть на комплекс по терраформированию ради другой цели. Либо получить какие-то данные, либо что-то забрать и увести с собой. Но пока что они ничего не захватили. Уверен, Уилкин удивилась, когда на нас напал боевой бот. Мой анализ это подтверждает. Может, вовсе не сэр Крис послала Уилкин и Герд, а какая-то другая компания или политическая организация? Мне требовалась помощь. Я был сбит с толку, по-прежнему немного подтекал, и, похоже, ещё целую вечность не смогу посмотреть сериал. В полном отчаянии я нарисовал все возможные варианты в диаграмме стратегий и отправил её по сети абана и Микки». Увидев огромное изображение, Аббена вздрогнула, а потом застыла, изучая диаграмму. Микки намазал клеем последнюю дырку от шрапнели на моей спине и переключился в режим анализа. Ещё до конца не пришедшая в себя ируна озадаченно за нами наблюдала. Аббена отделила один квадратик на диаграмме и отодвинула его в сторону. «Если предположить, что это сэр Криз прислала Уилкин и Герт», то они явно прибыли не для того, чтобы что-то забрать. У сэр Криз была масса возможностей забрать всё, что угодно, покидая комплекс. Она задумалась, переключая внимание с одного квадратика на другой. «Думаю, нам следует задаться вопросом, а чего хочет сэр Криз?» Это было просто. Уничтожить комплекс. Если бы Гуднайт Лендер Инк не установила трактор комплекс уже рухнул бы на планету. Абону нахмурилась, разглядывая квадратики с возможными сценариями отхода и с опустующими проблемами. «А может, Уилкин и Герд послали уничтожить аттрактор? Не исключено?» Уилкин установила на экране в правой руке местное время комплекса. Слух сказал Микки и послал нам по сети изображения, как Уилкин переводит часы на броне. Микки снял это, когда я попросил его проследить за охранницами, пока они загружают своё оборудование в шаттл перед отлётом с транзитной станции. Пока мы шли по комплексу, она смотрела на часы 57 раз, прежде чем попыталась убить Дону Аббена. Я этого не заметил, но, просмотрев свои видеозаписи, тоже нашёл эти моменты. Уилкин знала, что в комплексе что-то случится. И когда... «Это случится», — медленно выговорила Аббена. «Она могла находиться здесь только какое-то время, прежде чем вернётся к шаттлу. Она воспользовалась первой же возможностью, чтобы отослать тебя сражаться с боевыми ботами и убить меня и Мики, а потом сказала бы остальным, что всё безнадёжно и нужно возвращаться на станцию». Поведение боевых ботов начало обретать смысл. Если они тоже чего-то ждут, становится понятно, зачем захватывать в плен Ирона. Они отрядили к нам одного бота. Напасть, взять заложник отступить и снова напасть. Я уничтожил этого бота, когда он атаковал Уилкин, но другие к нам не побежали. Два засели в техническом модуле, а где же третий, который вне зоны доступа? Аббене резко вздохнула Наверняка дело в тракторе В чём же ещё может заключаться интерес сэр Криз?» Она отбросила квадратики диаграммы с предположениями о том, что на станции есть засланный сэр Криз шпион. «От дрона мы знаем, что никто не управляет боевыми ботами, никто со станции не посылает им приказов. Они находились здесь с самого начала и должны были защищать комплекс, пока он естественным образом не рухнет на поверхность планеты, не оставив никаких свидетельств нелегальной горной добычи. Уилкин и Герд послали сюда что-то сделать они думали, что в результате, а трактор выйдет из строя, а нам придётся покинуть комплекс. Мы все вернёмся на транзитную станцию, они улетят на следующем грузовом корабле, и никто ничего не заподозрит. Она вышла из сети и повернулась ко мне. Но что они могли сделать? Они же постоянно были рядом с нами. Наверное, она права. Не привлекая внимания остальных, они могли сделать только одно. Они ослали зашифрованный сигнал. Сигнал по голосовой связи, а не по сети. Я пропустил его из-за атмосферных помех, да и просто потому, что не ждал. «Да», — она подняла брови. «Но кому? Боевым ботом? Здесь есть какое-то оружие, с помощью которого боты могут уничтожить аттрактор?» Она посмотрела на другие консоли. Я снова вернулся к аудиоканалу Шаттла. Кадр настаивал, что следует выйти в комплекс на поиски остальных. Его поддерживали Брайс и Вайбл. Никто не упоминал о каких-либо проблемах с аттрактором. Они должны за ним присматривать. Гертна седала в ответ, утверждая, что нужно ждать в Шаттле, как и договаривались. Я отмотал запись назад. Она просила подождать полчаса. Дисплей экскаватора послал в сеть оповещения. Экскаваторы полностью заряжены. Я отправил аудиозапись шатла Аббана и Микки и сел за панель управления экскаваторами. Что бы ни планировалось, произойдёт это уже скоро. Как только я отправил первые приказы трём экскаваторам, Аббана обратилась к Микки. «Нам нужны сенсоры. Проверь все консоли. Все приборы здесь направлены к поверхности планеты, но можно попытаться изменить». Я отключил все каналы, кроме экскаваторов. Аббене явно хотела сохранить комплекс, но для меня главная задача — покинуть его, прежде чем он развалится в атмосфере. Три экскаватора отъединились от своих ячеек и поползли с наружной стороны, под геомодулем. Многочисленными лапами они накрепко цеплялись за поверхность комплекса, а через камеру я смотрел на головокружительный водоворот бури. Из экскаваторов извлекли ядро памяти с инструкциями, но для моих целей в нём и не было необходимости. Аббен включила другую консоль, и на дисплее высветились данные. Микки склонился к нему. Ируна встала на ноги и похромала к ним, а потом оперлась на спинку кресла. Мне пришлось скопировать несколько специальных кодов из консоли, но после этого я мог управлять тремя экскаваторами по сети. Я выделил для них новый канал в своём перегруженном мозге и встал. ого так я и знал. Без инструкции в памяти контролировать их оказалось непросто. Приходилось направлять все три одновременно. «Надо уходить», — сказал я, стараясь говорить как можно спокойнее. «У нас шесть минут». «Почти готово», — отмахнулась абена Я напомнил себе, что притворяюсь автостражем, работающим по контракту, и без единого слова запустил в сети обратный отсчёт. Потом взял оружие и снаряжение Уилкин и подошёл к люку. Ируна огляделась, подобрала аптечку с того места, куда её бросил Микки, и поковыляла ко мне. Она не твёрдо держалась на ногах и ещё плохо соображала, но однажды её уже унёс боевой бот, и она явно решила, что на сегодня приключений хватит. Аббена вскочила. «Есть! Скопируй траекторию, Микки!» Микки повиновался и последовал за Аббена к двери. «Какой-то аппарат вылетел из технического отсека к трактору Отсутствующий бот, видимо, на борту этого аппарата и собирается уничтожить трактор Приказы, судя по всему, Уилкин и Герт отдали в зашифрованном виде». «Отличная новость. Я займусь грёбаным аттрактором, как только приведу всех к шаттлу». Не отвлекаясь от обратного отсчёта, я задал приоритет для трёх каналов. Дрона, мики и экскаваторов. Нет, погодите. Мне нужна ещё собственная камера. Четыре канала. Ой, и ещё аудиозаписи скафандров шатле Пять. Я велел дрону быстро проверить в вестибюле доступ к лифту. Там было чисто. Пойдём в темпе. Мы не знаем, где другие боевые боты. Абана кивнула и взяла Ироны под руку. «Куда мы идём?» — прошептала та. «Тсс!» — шикнула Аббена. Микки похлопал Ирона по плечу. «Обратно к шаттлу. Всё будет хорошо». Я нажал на кнопку, люк открылся, и я шагнул в него. По пути к лифту все нервы моей человеческой кожи зудели. Дрон летел впереди нас, разведывая маршруты сканируя, но у каждого поворота я почему-то ожидал что из-за угла выскочит бот. Мы дошли до перекрёстка, и я послал дрона к невидимому лифту. Обны и Мики переговаривались по сети, время от времени подбадривая Ируна. Даже если бы они обсуждали, как продать меня на запчасти, я не обратил бы внимания. Экскаваторы снаружи приблизились к тому месту, где геомодуль скруглялся. Чтобы их не засекли с шаттлом, экскаватором придётся преодолеть жёлоб между геомодулем и жилмодулем. Лифт остановился у ближайшего выхода, и дрон уехал. Я отправил его по-быстрому проверить шахту и зал дезинфекции, а потом взглянуть на шлюз шаттла. На скане было чисто, и я приказал дрону вернуться к лифту и занять позицию. Лифт вернулся, и я провёл людей внутрь. И Микки тоже. На тот момент я отнёс его к людям. Потом велел экскаваторам слегка ускориться мне хотелось провести в ведущем к шатлу коридоре как можно меньше времени если боевые боты решат что мы угрожаем поставить их миссию под удар они придут за нами лифт тронулся и я послал обена видео с экскаваторов так ей станет понятно что сейчас увидят в шатле когда я разблокирую твою сеть сказал я свяжись с кадром и скажи чтобы он вывел всех наружу хорошо Она резко кивнула, схватила Ируны за руку и соединилась по сети с Микки. Лифт остановился, и я выскочил из него, как только открылись двери. Я двинулся к залу дезинфекции, а люди следовали за мной. экскаваторы я направил к жилмодулю, а оттуда прямо к шаттлу. Через порт скафандра я услышал голоса в рубке. Вайбл сказал что-то на неизвестном языке, и кадр ответил. «Что-то приближается». Приближается неопознанный объект». «Что? С какой стороны?» — прокричала Герт откуда-то снизу. «Пора», — сказал я Абене. Она соединилась по выделенному каналу с кадром. «Послушай, кадр, не задавай вопросов и не говори никому, что я в сети. Сейчас же выведи всех из шаттла. Придумай что-нибудь, например, что запаниковал. Но выведи всех, от этого зависит ваша жизнь». Через сеть Аббана я услышал, что кадр включил тревогу и сигнал прозвенел по всей сети и изо всех портов голосовой связи. Герд поднялась в рубку и рявкнула. «Хватит! Остановись!» Я подумал, что она могла бы запереть кадры и Вайбл в рубке и снова придётся разбираться с заложниками. Но кадр, видимо, принял совет запаниковать слишком близко к сердцу, отправил видео приближающихся экскаваторов в сеть и заорал, чтобы все выходили. Я уже миновал последний коридор и увидел открывающийся шлюз шаттла. Оттуда, покачиваясь, вышла Брайс, на неё в полубессознательном состоянии опирался Эджеру. Микки помчался им на помощь, Аббен и Сирона чуть отстали, а я последовал за ними. Я велел одному экскаватору оторваться от поверхности комплекса и нырнуть к носу шаттла, где находятся сенсоры с лучшим обзором. Аббена разговаривала с кадром по сети, но не получала видео с камер, и я видел лишь спутанные месиво изображений. Позже с камеры Герт я заметил, как охранница дёрнулась и попятилась из рубки, увидев, что к шаттлу приближается нечто огромное. Вайбл, глядя на кадры, решила, что шаттл вот-вот разорвут в клочья, схватила кадры и потащила его мимо Герт, только благодаря низкой гравитации, не врезавшись в переборку. Оказавшись в коридоре, они покачнулись в более сильной гравитации и рванули к люку. В общем, кадры Вайбл выбрались из шаттла, а Герт в силовой броне вылезла за ними. К этому времени я уже стоял сбоку от люка, так что Герт увидела только взбудораженный и перепуганный экипаж шаттла, абны Ируне и однорукого мики поддерживающего Эджеру. Я просканировал броню и нашёл нужный код. Теперь, когда я знал, как работает броня, получилось гораздо быстрее. И как только Герд потянулась за ракетной установкой, я послал команду. Её броня замерла, и я шагнул к Герд. Мне приятно было посмотреть на её физиономию, когда она поняла, что случилось. Если бы она включила собственный сканер, то обнаружил бы меня рядом с люком. Но даже дополненные люди, подключённые к сети, способны решать только одну задачу в каждый момент времени. «Теперь пора вернуться в шаттл», — сказала Аббене. Остальные потребовали ответов, и она наскоро объяснила, подталкивая их к люку. Я проверил другие каналы. Не получая команд, экскаваторы вошли в спящий режим и остановились. Два по-прежнему находились на поверхности жилмодуля, а один оторвался от него, чтобы прыгнуть к шаттлу, и приземлился на атмосферный модуль. Я проверил дрон, который остался у лифта прикрывать наши тылы. Он послал сканзоны, а потом связь внезапно оборвалась. Дрон вспыхнул и исчез. Абана, Мики, боты. Я пересёк зал, вытаскивая ракетную установку Уилкин. "Вся в шату", завизжала Абана. Оказавшись у двери, я начал взводить гранаты и кидать их в коридор. Я отключился от камеры мики но где-то на периферии сознания маячили люди, которые затаскивали раненых Эджеру и Ирона в люк, а Аббена приказывала мики внести Герд. Примерно в то же время боевой бот выскочил из-за угла и взорвалась первая граната. Я трижды выстрелил, только чтобы он решил, будто я собираюсь стоять тут как идиот и полить а потом рванул обратно. Гранаты в коридоре задержали бота, люди и Микки с Герд успели зайти в шаттл и очистить шлюз. Я рывком влетел в него и ударил по кнопке аварийного закрытия. Оба люка захлопнулись. Наконец-то я загнал грёбаных людей в грёбаный шаттл. Боевой бот стукнул по внешней стороне люка с такой силой, будто в нас врезался ещё один шаттл. «Пора отчаливать», — сказал я Аббене. Зажимы отщелкнулись, и шаттл покинул причал. На камере с внешней стороны люка я увидел боевого бота. Тот стоял в открытом шлюзе, держась за стены во время декомпрессии. За ним виднелся второй бот. Ко мне подошел Микки, и я отправил ему видео по сети. «Вот злобные твари», — сказал он. На таком расстоянии я уже потерял связь с экскаваторами, но один из них замер неподалеку от шлюза в спящем режиме. Я послал ему последнюю команду. Экскаватор взмахнул огромной лапой, схватил первого бота и раздербанил его. «Ого», — прокомментировал Микки. «Автостраж, почему ты больше не разговариваешь со мной по сети?» Микки прекрасно знал ответ, иначе не стал бы спрашивать. Я обогнул его и пошёл по коридору. «Я не выдавал тебя, пока мог», — сказал он вдогонку я поднялся в жилой отсек мики подхватил герд и последовал за мной по голосовой связи я следил за абной которая быстро рассказала остальным что случилось с уилкин как я спас и уилкин отстрелил у бедняги мики руку а я спас абны и мики и так далее я получил данные геомодуля для доктора мензах спас этих идиотов друзей мики и хотел только одного наконец то отсюда выбраться Шаттл удалялся от комплекса, и на границе зоны доступа уже появилась сеть транзитной станции. Я вошёл в жилой отсек. кадры Вайбл были в рубке, но остальные здесь, хотя Эджеру и Ируне развалились в креслах. Эджеру выглядело соловелым, но всё ж получше, чем Ируне, которую явно следовало поместить в медсистему. Микки поставил Герт на ноги, и все на секунду уставились на неё, а потом на меня. Брайс встал и посмотрел на парящий в воздухе экран. На него выводилось изображение трактора расположенного чуть выше комплекса. «Да, я его вижу. К трактору приближается какой-то объект». Аббена помрачнела. «Мы считаем, что это челнок из технического модуля, а на нём боевой бот». «Дона Аббена», — сказал я. «Нужно как можно скорее вернуться на транзитную станцию». При разрушении трактор может повредить шаттл. Наверное, может. Я точно не знаю. Но звучало убедительно. Я никогда раньше не разговаривал с таким же ботом, как я. У меня есть друзья среди людей, но никогда не было друга похожего на меня, сказал Микки. Пришлось прикусить щеку, чтобы сохранить нейтральное выражение лица, как положено автостражу. Мне хотелось заблокировать канал Микки, но нужно было отслеживать его на случай, если люди задумают против меня какую-нибудь пакость. «Знаю», — звучит параноидально. Но Микки и Аббен и знали, что я выдумал консультанта Рина, и теперь мне нужно смыться, прежде чем они расскажут об этом кому-нибудь, кто в курсе, что обычно автостражи так себя не ведут. «Вы уверены?» — спросил из рубки кадр. «Тогда придётся через минуту развернуться». «Что-что?» Я отмотал запись назад и услышал, как Брайс говорит, «Шаттл может сбить челнок с курса. Наш корпус защищён». «Но что помешает челноку вернуться и попробовать ещё раз?» — спросил Эджеру, покосившись на дисплей. Брайс покачала головой, по-прежнему глядя на изображение нашего курса на экране. «Я нашла спецификации челнока этой модели. Он предназначен для обслуживания комплекса, и для работы ему требуется связь по сети с техническим модулем. Если откинуть его за пределы зоны доступа, он не сумеет восстановить курс». «Хоть на том спасибо. И сколько времени это займёт?» «Когда я вернулся к настоящему времени, они уже решили именно так и поступить и спорили только о деталях». Я наблюдал за светящимися контурами на дисплее, пока кадр подводил шаттл ближе к челноку. Признаю, параллельно я посматривал и сериал, который до того поставил на паузу. Это длилось всего шесть минут, но довольно скучных. К тому же пришёл Микки, с печальным видом встал рядом с Аббеной и уставился на меня, а я его игнорировал. абена решила, что Микки расстроился из-за потери руки — Поглаживала его и говорила, что они всё починят, как только вернутся на станцию. «Хорошо, что у меня нет желудка. Значит, меня и стошнить не сможет». В конце концов, шаттл сбил челнок с курса, и этим театральным жестом спас трактор и инвестиции «Гуднайт Лендер», имея в запасе всего 45 секунд. Ух ты! Люди поздравляли друг друга, а Брайс и Аббене помогли Ироне встать и проводили её в медоотсек. На комплексе остался ещё один боевой бот, но с ним будет разбираться уже кто-то другой. Шаттл изменил курс и направился к станции, и когда мы оказались достаточно близко, я послал запрос кораблю. Он ответил, что ждёт меня. Какое облегчение. И вдруг я услышал лязг со стороны люка. Я не эксперт по космосу, но был вполне уверен, что люди с той стороны стучать не могут. Это могли быть осколки челнока, но нет. Я знал, что это не они. Я проверил камеру у люка и увидел во весь экран физиономию боевого бота. И тут в сеть станции ворвалось сообщение, временно перекрыв все остальные каналы. Цель — убить чужаков. Вот дерьмо. Я заблокировал боту доступ в мою сеть и завопил — «Тревога! Шлюз вот-вот взломают!» Я послал изображение с камеры люка сначала микке а через него и остальным. Люди в растерянности застыли и простояли так целую вечность, как мне показалось, будто не поверили. Просто, когда я сосредоточен на своих задачах, то начинаю забывать, насколько люди медлительны. Кадр врубил сигнал тревоги и запечатал два внутренних люка между шлюзом и жилым отсеком. «Отлично!» «Это даст мне дополнительную минуту, а то и две». «Уведи всех в рубку», — велел я Аббене. Там был ещё один люк, который задержит ботов ещё на минуту. Я начал спускаться к складу, где хранили своё снаряжение Уилкин и Герт. И одновременно услышал, как Аббене орёт «Бегом! Бегом!» Из общей сети узнал, что шаттл движется к станции, и Вайбл наскоро объясняет портовой администрации, что боевой бот вот-вот разорвет нас на мелкие кусочки. Честно говоря, не знаю, чем могла помочь служба безопасности станции. Даже более того, уверен, что они наложили в штаны от страха, в точности, как и я. В метафорическом смысле. Камера на люке услужливо показала, что внешняя часть уже пробита а потом в канале раздалось шипение, и камера отключилась. Видимо, бот трудился над первым внутренним люком. Я добрался до склада и увидел, что Уилкин и Герт оставили один нераспакованный ящик. Рядом стояли пустые, где когда-то были броня, большие ракетные установки, гранаты и боеприпасы. Я сорвал крышку с ящика и нашёл связку небольших гранат, которыми обычно взрывают люки и двери. Ещё там была пустая сумка, я схватил её и сунул туда гранаты и дополнительный боезапас для ракетной установки, висящий у меня на плече. Хотя вряд ли он пригодится, просто не будет времени перезаряжать. Может, лучше было бы потратить время на выбор позиции а не спускаться сюда в надежде раздобыть оружие, которое запросто разделывается с ботом. Когда имеешь дело с ботами, малейшая ошибка вроде этой может стоить жизни». По сети я услышал, как Аббана и Брайс помогают Ироны подняться в рубку. Эджиро был уже там. «Поторопись», — сказал мне Микки. Аббана велела ему привести Герт. Боевой бот уже барабанил по люку, ведущему в жилой отсек. Я выпрямился, развернулся, и тут увидел шкафчик с оборудованием исследовательской группы. Там были ящики с приборами для оценки состояния среды и инструменты для забора образцов. А еще... Здоровенный бур, чтобы вырезать из каменных поверхностей ровные цилиндры. Уж не знаю для чего. Такой бур обычно крепят к пробоотборнику. Вероятно, группа рассчитывала, что Микки сумеет его поднять. Пробоотборник представлял собой длинную трубку, на которую насаживались разные буры, вырезающие образцы метровой длины. Я перекинул боеприпасы за спину, схватил бур, включил его и полез наверх. В жилом отсеке я оказался как раз в тот момент, когда Микки запихнул герд вслед за абана и нажал на ручной замок шлюза. Люк закрылся, и Микки повернулся ко мне. «Микки, уходи отсюда!» — сказал я. «Спрячься в грузовом отсеке!» «Нет, Рин, я тебе помогу!» Аббана заорала на Микки по сети, чтобы шёл к ним, а если он откажется, она велит кадру открыть люк. «Моя приоритетная задача — защищать друзей, ответил Микки. «Приоритетная задача изменилась», ответила Аббена. «Главная задача — защитить себя». «Изменение приоритетов отвергнуто», отозвался Микки. Бур зарядился и отправил мне по сети оповещение о готовности и возможные направления для работы. «Ах да, я как раз хотел отключить защитные механизмы. Спасибо за напоминание». Я собирался вручить бур Микки, чтобы он прикончил боевого бота, пока я буду его отвлекать. Но тут бот вышиб люк и оказался в жилом отсеке, и мне было уже некогда придумывать планы тактику. Бот знал о моём присутствии и сразу повернулся ко мне, а я поднял бур. Микки уперся ногами в люк рубки и оттолкнулся. Он пролетел по отсеку, сбив навесной дисплей, и приземлился прямо на голову бота. Не знаю, то ли пытался его отвлечь, то ли видел, как я набросился на бота подобным образом во время его драки с Уилкин и решил скопировать тактику. Поток воздуха устремился из разгерметизированного отсека в коридор, придав мики дополнительное ускорение. Бот заметил движение, отвернулся от меня и протянул руку, чтобы схватить мики Я воспользовался моментом и вонзил бур в бок, прямо в мозг, и включил бур. У меня не было времени закрепиться, меня отбросило от дачи и на три секунды перед глазами потемнело. Я очнулся на полу и услышал по сети крики людей из рубки. Они вызывали портовую администрацию. В шаттле надрывалась сирена, оповещая всех о разгерметизации из-за пробитого шлюза. Я отпихнул придавивший меня бур и сел. Мне показалось, что я вроде слышал страдальческий крик Абена, но толком не понимал, когда. Боевой бот ещё стоял, но не шевелился. Бур прошёл через него насквозь и торчал из другого бока, вырезав аккуратный кусок брони и процессоров, который выпал из бура и валялся на полу. Я понял, что именно он и шиндарахнул меня по голове. Видимо, не прочитав инструкцию, я держал бур неправильно. Перед ботом скрючился Микки, и явно что-то было не так. Я вскочил на ноги, пытаясь рассмотреть повреждения Микки, и тут же застыл. Грудь Микки была сплющена, одним движением руки боевой бот раздавил процессор и память. Всё, что составляло личность Микки. Я сел на пол. Шаттл приближался к станции, и люди разговаривали из рубки с портовой администрацией. Они не могли пришвартоваться из-за поломки шлюза, а я не отвечал на вызовы по сети и голосовой связи. Однако сигнал с моей камеры по-прежнему шёл в сеть, и они видели драку и последние мгновения жизни Микки. Прежде чем я успел блокировать соединение, послышались рыдания и Ируны пытался её утешить, а остальные потрясённо бормотали. Мне тоже нужен воздух, хотя это не так критично, как для людей. Возможно, именно из-за недостатка кислорода я стал медлительным и рассеянным. Я снова вызвал по станционной сети корабль, приказал ему отшвартоваться от станции и назначил место встречи. Его спокойный ответ показался странным, как будто всё идёт как обычно, и не случилось никакой катастрофы. С другой стороны люка постучала в Айбол. «Автостраж, ты там? Ответь, пожалуйста». «Нужно выбираться отсюда». Я поковылял к шкафчику с аварийным скафандром. Натянул полный скафандр с маневровыми двигателями, и когда закрепил шлем, меня взбодрил поток воздуха. Шкафчик я оставил открытым и разбросал остальные скафандры, чтобы все решили, будто это случилось во время драки, а скафандр вылетел в космос вместе с другими обломками. Пусть думают, что именно это со мной и произошло. Меня затянуло в сломанный шлюз по кусочкам. Потом я отправился к сломанному шлюзу и вылетел из него. Раньше мне не доводилось пользоваться таким скафандром. Обычный киллер-ботом не позволяет выходить в открытый космос без присмотра. Но инструкция в его сети очень помогла. Когда корабль прибыл на место, я уже мастерски влетел в шлюз. Со станцией поведение корабля будет выглядеть так. будто он освободил место для швартовки шаттла. Вряд ли кто-нибудь будет специально искать удравшего в аварийном скафандре автостража. Пройдя через шлюз, я велел кораблю слегка увеличить подачу воздуха и лететь обычным курсом через червоточину на станцию Хев-Раттон. Я снял скафандр и отбросил его вместе с оружием Уилкин и сумкой с боеприпасами, которые набрал из ящика. Сел на пол и начал методично проверять все предметы в поисках маячков. Абнэ велела Микки спасать собственную жизнь, но он не послушался. А значит, она сама запрограммировала в нём способность принимать собственные решения в критической ситуации. И он решил, что главное — спасти людей, а может, даже и меня. Или он знал, что не сумеет никого спасти, но хотел дать шанс мне. Или просто не хотел чтобы я сражался с Ботом в одиночку. Короче, не знаю. Одно я знаю точно. Аббене по-настоящему любила Микки. И мне больно было об этом думать. Во всех смыслах. Микки никогда не стал бы моим другом, но он был её другом. А самое главное, она считала его другом. В критический момент первым делом она велела Микки спасаться самому. Проверив гранаты и боеприпасы, я обнаружил в сумке потайной карман. Внутри лежали несколько разных удостоверений личности и большой чип памяти, не похожий на те, которые я прятал в предплечье. Я выпрямился и нашёл в грузовом отсеке считывающее устройство. Так, это уже интересно. Терпеть не могу, заботиться о людях. Но если уж начал, то трудно остановиться. «Я не просто пошлю данные геомодуля доктору Мензах. Я поговорю с ней лично. Я возвращаюсь». А потом я лёг на пол и включил первую серию рассвета и гибели лунного заповедника.